Глава девятнадцатая. И как я поступила? А как поступили бы вы? Я? Я сбежала. Но не взяла и сбежала. Я не промчалась мимо Сайлоса и не выскочила из дома. Сначала я отключила настенный экран. Затем отключила эмоции. Услышала, как Сайлос вошел в спальню. Он вновь произнёс моё имя со смешливым раздражением, потому что я не ответила, когда он мне звонил. «Обернись», — приказала я женщине, которой была. «Обернись и улыбнись ему». Я наблюдала за собой из глубины себя. Удивительно, до чего легко оказалось притвориться этой женщиной. все равно, что дотянуться до верхней полки, достать оттуда огромную хрустальную вазу и развернуться к мужу с этой самой вазой в руках. Я развернулась, улыбнулась Сайлосу, подошла к нему и поцеловала. Поцеловала в губы. Я забрала у него нову, но не стала к ней приглядываться, иначе не смогла бы удержать на лице улыбку И мы отправились в кухню. Я посадила малышку в высокий стульчик, взяла у мужа пакет с едой и принялась выкладывать контейнеры на стол. Всё это время я разговаривала с Айлосом, живо щебетала, отвечая на его вопросы, сама что-то уточняла, остроумно шутила. Я не запомнила ни слова из того разговора. Я съела несколько ложек. Определенное количество ложек той еды, которую попросила привезти. Я не помню ее вкуса, однако помню, как пережевывала съеденное, потому что одновременно твердила себе: Ты жуешь, жуй, прожуй, и проглоти. Не помню, какую отговорку придумала, чтобы выйти из дома. Пришла в себя, я уже в автотакси. Где-то в миле от дома и той женщины. Той улыбчивой жены больше не было. Она исчезла, сбежала в дальние края. Я с ней попрощалась. Она помогла мне, когда я в этом нуждалась, и я была ей благодарна. Я заложила в автотакси маршрут к дому Дина. До Рокпорта было около четырех часов. Когда я доберусь к отцу, я все ему расскажу. Он мой родитель. Он испытывает ко мне то же, что я испытываю к Нове. Нова. Я же оставила ее с Сайлосом, вдруг осознала я. Что за мать так поступит? Ничего страшного, утешила я себя. Ничего страшного. Сайлос ни за что не навредит Нове. В чем чем? А в этом я была уверена на все сто. Я не передумаю. Я доеду до Дина. Сомнений не было. Если он мне и не поверит, то хотя бы выслушает. А потом я решу, как быть дальше. Наверное, я бы так и сделала, не зажужи мой экран в очередной раз. И не единожды. Я, не задумываясь, открыла сообщение, и над экраном всплыло приглашение с стеснением, какие получаешь на свадьбу. Из конверта появляется еще конверт, словно королева снимает облачение. На конверте стояла восковая печать, которая тихонько треснула. Сама карточка была заполнена зловещим рукописным шрифтом. Одни хвостики до засечки. В сообщении говорилось, вы приглашены на мероприятие. Этот вечер — наш. Место — ранний вечер. Время. Прямо сейчас. Затем приглашение вернулось в конверт, восковая печать вновь стала целой, и я увидела, что на ней стоит оттиск в виде женского профиля. Я пригляделась к ней, но узнала не сразу, поскольку здесь ее черты были отлиты из красного воска, а не из металла. Это была женщина с дверного молоточка в раннем вечере. Та с кольцом во рту. но сейчас кольца там не было, только зубы, и она коварно улыбалась, демонстрируя их все. Экран опять зажужжал. Пришло сообщение от Лейси, адресованное мне и Язмин. Получили? Мы с Я особи ответили да. Лейси, это между прочим от Анжелы. Я спросила. Серьезно? А от кого еще? что она придумала на этот раз я ответила не знаю захожу в игру спустя минуту пришло еще одно сообщение от яс бегом сюда у меня заколотилось сердце я сверилась с маршрутом автотакси тот пролегал мимо приемной у меня в отсеке есть перчатки и шлем час уже поздний Хави наверняка ушел домой, а все остальные заняты с клиентами. Я могу проникнуть в офис, а затем уйти оттуда незамеченный. Загляну в игру одним глазком и поеду дальше. Я сменила пункт назначения автотакси на торговый центр и уже через 10 минут была в приемной. Как и ожидалось, в офисе стояла тишина. Все сидели на своих рабочих местах со шлемами на голове, едва заметно шевеля руками. Из-за этого я чуть не врезалась в Сарей, которая внезапно вышла из офисной кухни. Коллега ахнула и отшатнулась. Глаза Сарей вспыхнули. Она произнесла мое имя с заговорщицким шепотом. Я попыталась пройти мимо, но она пошла следом за мной. «Хочешь зайти?» — спросила Сарей. «Ага», — соврала я, надеясь, что она давно не заглядывала в рабочий график. «Меня клиент ждет». «Нет. А туда ты зайдешь? «Да, только...» — Сары улыбнулась. «Врать не обязательно. Про клиента. Я не вру. Я тоже получила приглашение». Сары провела перед лицом ладонью и оскалилась. Спустя миг я поняла. Она изображает дверной молоток, ту женщину с восковой печати. Сара перестала гримасничать, ее лицо приняло обычное благодушное выражение. «Нам пора», — сказала она. «Не хочется пропустить самое интересное». И заспешила к своему отсеку. Я проследила за ней взглядом, затем направилась к себе, натянула перчатки, надела шлем и вошла в виртуальную реальность. И вскрикнула от изумления. У меня в приёмной был мистер Пембертон. Он лежал на диване, закинув ноги на подлокотник, и, увидев меня, резко сел. Черт, выдохнул он. «Что вы здесь делаете?» Мистер Пембертон не нашелся с ответом. «Разве у нас было назначено?» Я попыталась вспомнить расписание, последнее, что меня сейчас волновало. «На сегодня у меня сеансов не стояло. Может, у него запись на завтра, и он перепутал дни? Даже если и так, клиенты не могут заходить в приемную самостоятельно». «Как вы сюда попали?» — спросила я. Мистер Пембертон нервно облизнул губы. «Сам не знаю. Просто вошел. «Просто вошли?» Я вошел в виртуальную реальность и оказался здесь. И решили тут остаться? Простите, мистер Пимбертон всплеснул руками и встал с дивана. Мне нужно было где-то побыть наедине с мыслями и. Простите, я пойду, пожалуй, мне пора. Я сделала глубокий вдох и напомнила себе, что он мой клиент. А еще он благородно повел себя после того эпизода, когда я схватила его за руки. Пришел на еще один сеанс. Простил меня. Поговорил со мной и выслушал. «Ничего страшного», — сказала я. «Это просто недопонимание». «Недопонимание, да. И мне правда пора. Спасибо, Лу». У меня отвисла челюсть. Но мистер Пимбертон подмигнул мне и исчез, прежде чем я успела спросить, откуда ему известно мое имя. Дверь в раннем вечере была распахнута. Дверной молоточек в виде женской головы пропал, словно та отрастила металлические руки и ноги, открепила сама себя и куда-то ушла. Я шагнула в дверной проем. Улицы в раннем вечере выглядели как обычно — Вывески не горели, роли ставни были опущены, в окнах иногда мелькали занавески или чьё-то лицо, но никто не пришел бы на помощь. Впереди виднелся перекресток, где светофор и я смигал сигналом «Стой, стой, стой». Через дорогу две Анжелы топтались на месте, поглядывая по сторонам, как и я. «Интересно, нет ли среди них Сары? Я окликнула на профиле, Но увидела незнакомые имена. Я все равно помахала им, и одна из них помахала в ответ. «Вы в курсе, что тут происходит?» — крикнула я. Они перекинулись парой слов, и та, что помахала, указала в сторону парка. «Кажется, нам туда». «А что там?» — спросила я. Но тут вторая Анжела завопила. «Берегись!» Я обернулась, но слишком поздно. Ко мне со всех ног бежал Эдвард. Я вскинула руки, защищая лицо и шею. Я ждала, когда нож войдет мне в живот, приготовилась ощутить соответствующую вибрацию и снова оказаться на пороге, вернуться к началу игры. Но боль так и не нахлынула. Я медленно опустила руки, ожидая увидеть перед собой ухмыляющегося Эдварда, который надеется, что я утрачу бдительность, и ему все-таки удастся рассечь мне горло. Но на тротуаре возле меня никого не было. Я повернулась и увидела, что Эдвард все еще бежит по улице, прочь от меня. Он просто промчался мимо. В конце квартала, там, где висел светофор яс. Эдвард резко свернул за угол и пропал из вида. Куда он бежал? Зачем он туда бежал? Две анжелы, целые невредимые, так и стояли на другой стороне улицы и тоже смотрели ему вслед. Сзади послышался топот, и из угла вышла целая толпа Анджел. Увидев меня, они остановились. Одна из них спросила, куда он побежал. Я показала, и они направились в ту сторону. «Ты это видела?» — крикнула мне одна из анджел, стоявших через дорогу. «Что именно?» — крикнула я в ответ. Происходило нечто странное, и без уточнения было не обойтись. «У тех анджел были ножи!» — объяснила вторая. Я оглянулась. Толпа Анджел только что свернула за угол, но мне показалось, что в руке у одной сверкнуло серебро. Как только мысль об этом, она же, пришла мне в голову, я ощутила вибрацию в перчатке. Я посмотрела на собственную руку, вернее, на руку Анжелы с ярко-красным маникюром. Она сжимала длинный зазубренный нож. Я подняла его... покрутила перед собой, нож блеснул в свете фонарей. Повернувшись, чтобы продемонстрировать двум ангелам свое новообретенное оружие, я обнаружила, что они тоже обзавелись ножами и изумленно их разглядывают. «Неплохо!» — воскликнула одна и рассмеялась. «Вперед!» — крикнула вторая. Они рванули следом за остальными. Позади меня в игру вошла еще одна Анджела — При виде моего ножа ее глаза расширились, а потом и у нее появился собственный нож. Я поманила ее, и мы побежали, нагоняя тех двух Анжел, только что свернувших за угол. Толпы, что преследовала Эдварда, видно, не было, но догадаться, куда направились Анжелы, оказалось несложно. Впереди расстилался парк. Мы побежали туда. Когда тесные городские кварталы сменились зелеными просторами, мы увидели множество ангелов, активно орудовавших ножами. Они убивали Эдвардов одного за другим. Эдвардов было куда меньше, чем анжел, как минимум в пять раз. Более того, Эдварды лишились своего оружия, которым теперь владели Анджелы. Большинство Анджел разбились на стайке, вроде той, с которой столкнулась я. Стая окружала Эдварда, и Анджелы по очереди наносили ему удары, пока их обидчик не падал на землю. После смерти Эдвард не возвращался к началу игры, как это бывало раньше. Полежав немного без движения, он снова приходил в себя на том же месте, окруженный Анджелами и их поблескивающими ножами. «Их не выкидывает к началу», — сказала я Анжеле, с которой пришла сюда. «Смотри, Эдварды так и остаются здесь». Те две Анжелы, что стояли через дорогу, присоединились к массе себе подобных, и я перестала отличать их от остальных. Новая Анжела схватила меня за локоть, на кого-то показала и шепнула. «Это она!» Я посмотрела в ту сторону. Все больше Анджел выходила из-за деревьев. Десятки, сотни. Они выходили из леса, где когда-то убили меня. Целая армия Анджел. Держались они тоже по-армейски, рядами и флангами. исследовали за одной единственной Анджелой, которая шла впереди. Я кликнула на нее и вывела имя. Это была моя Анджела. Настоящая Анджела. «Ну, разумеется». «Анджела!» — крикнула я, когда они шли мимо меня. «Анджела, погоди! Это Лу!» Но ее звали со всех сторон, и она даже ухом не повела. Армией сотен Анджел проследовала за ней через парк и заполнила городские улицы. Эдварды разбегались от них во все стороны. «Лу?» — одна из Анджел отделилась от толпы, И с ней подошли еще трое. Я кликнула на ее профиль. «Прити?» «Да, привет!» «А я-то думала, вы не играете в такие игры!» «О, это не игра!» Сказала одна из ее сопровождающих. «Это событие!» «Это твои подруги?» Догадалась я. «Поздоровайтесь!» Велела Прити Анджелам, которые стояли позади нее, И те под девичьей рубко помахали мне ножами. «Идите», — сказала им Притти, — «я скоро догоню». Анжелы шли мимо нас плотным потоком, и подружки Прити пристроились в хвосте процессии. Сама Притя осталась со мной и мялась рядом, серебя клапаны накладных карманов своих брюк. Наконец она посмотрела на меня и выдала. «У вас все хорошо?» «Ты имеешь в виду проникновение в дом?» Она кивнула. «Не очень, — чуть не сказала я, — но опомнилась. Прийти все же была слишком юна. У меня все хорошо, а у тебя? Ведь это ты тогда оказалась в доме». Кто-то в парке завопил, громко и протяжно перекрывая другие звуки. Мы обе повернулись на крик, но понять, кто и почему кричит, было невозможно. Я вновь посмотрела на Притти. Она сверлила меня взглядом. Открыла было рот, но тут же закрыла. «В чем дело?» — спросила я. Притти все теребила карманы и покусывала губы. «Притти? Что такое?» «Он велел ничего вам не говорить». «Кто велел?» — спросила я, а потом до меня дошло. Сайлас. Он сказал, что вас это только расстроит, потому что вы ничего не вспомните. Притти прищурилась. Вы правда не помните? Не помню чего. Как проникли в дом? В какой дом? В ваш дом. В мой дом? Переспросила я. Не понимаю. Это же вы проникли тогда в дом, сказала Притти. «Вы и есть тот чужак!» Снова возникло то чувство. Серебристый шарик ртути сполз вниз по горлу. На сей раз я проглотила его, и он растекся по всем внутренностям, по коже. И вся я обратилась в металл. Холодный, жёсткий «Расскажи», — попросила я. Придси шаркнула ногой и сжала руки в кулаки. По большей части все было так, как я тогда и описала. Я услышала движение в доме и позвонила в службу спасения. Когда я пошла за новой, кто-то выбежал в коридор, но я соврала о том, что не разглядела, кто это. Разглядела. Это были вы. И Я. Сказала я себе. Не я. Я. «Сначала я вас не узнала», — объяснила Притти. «Из-за Она прикоснулась кончиком длинных волос Анджелы. «Но потом вы оглянулись. Я вас окликнула, но вы побежали дальше. И мне опять стало страшно. Я не понимала, почему вы вернулись без предупреждения и почему убежали, поэтому я позвонила Сайласу». Притти перевела дух. «Он сказал, что вы немного не в себе из-за... «Ну, из-за всего, что с вами произошло». Сказал, что уже едет. Велел позвонить в службу спасения и сказать им, что я ошиблась, что никаких посторонних в доме нет. Но было поздно. Полиция уже подъехала. Поэтому мы решили, что я скажу, что не разглядела самого человека, только услышала его. «Ох, Прити! вздохнула я. Помимо всех охвативших меня чувств, я испытала злость на Сайлоса за то, что он заставил эту девочку солгать. «Позже на лужайке, когда вы сказали, что чужак — это женщина, которая похожа на вас, я подумала, что вы, наверное, все таки вспомнили. Вот я и сказала, что видела женщину, похожую на вас, потому что, ну...» Притси сунула руки в карманы, вывернула их за правило обратно, «Потому что так оно и было! Я видела там вас!» А потом как-то так получилось, что я вышла из игры и снова оказалась в автотакси. В голове эхом отдавались слова Притти. «Поездка до дома Дина заняла бы еще два часа. Это слишком долго, слишком медленно!» «Дин!» — воскликнула я, когда он ответил на звонок. «Я еду к тебе!» И прежде чем он успел ответить, что ехать к нему не стоит, что ему сейчас не до того, а он бы явно так и ответил, на заднем фоне я услышала чей-то голос. Я даже не разобрала ее слов, до меня донеслось что-то невнятное, но этого хватило, чтобы узнать говорящую. Дин тараторил громче, надеясь заглушить звук ее голоса, надеясь, что я ее не услышала. Но я перебила отца. «Кто это?» «Что?» — спросил Дин. «Никто. Телевизор». «Дин?» — медленно произнесла я. «Луиза», — Обреченно вздохнул он. «Что у тебя дома делает Ферн?» «Дин». Чаще всего Дин готовит любимые блюда моего детства. Горячие бутерброды с сыром, лапшу быстрого приготовления. Мы едим и по кругу смотрим шоу, в которых люди мастерят что-то руками. Делают мебель, выдувают стекло. Ничего кровавого, ничего слезодавительного. Дышать нормально. Иногда мы смотрим кулинарные шоу. Есть тоже нормально. Дин не заставляет меня обсуждать случившееся. Не просит обсуждать тот самый день и все те дни, что были после. Не требует говорить о Сайлосе, о Нове, о тебе. Когда ты звонишь, он торопливо уходит в другую комнату, чтобы я не слышала, как он с тобой говорит. Вчера вечером я призналась ему. Иногда я выбираюсь из дома, чтобы повидаться с малышкой или тобой. Объяснила, мол, мне просто необходимо было убедиться, что у Новы все хорошо, что у тебя все хорошо, что все хорошо у вас обеих. Ведь я собираюсь уехать, сообщила я Дину. И теперь мне нужно удостовериться, что я все сделала правильно, а не как тогда. На сей раз я уйду с достоинством, а не сбегу. Дина вовсе не рассердился. Не попытался меня отговорить, он помолчал минуту, затем сказал «ладно». За это я испытала к нему больше благодарности, чем за все те горячие бутерброды с сыром. Дин мой папа, и пусть он не понимает меня, но по-прежнему любит. Любит вопреки всему.